В октябре 1924 года «Правда» пишет, что «Внимание читателей» приковывают прекрасные стихи Сергея Есенина. После долгих и бурных исканий автор пришел к Пушкину. Позднее в Баку он встречается с Кировым и Фрунзе, которым читает свои стихи. «В июне 1925 года он уже снова в Москве. Здесь я и встретил его». Я спускался по Кузнецкому переулку к Петровке, когда около витрин фотографии Паола, где был выставлен большой портрет Есенина, кто-то остановил меня, схватив за локоть. «Илья Ильич, вы уж и видеть меня не хотите!» Передо мной было пригожее, родное и улыбающееся лицо Есенина, его ясные синие смеющиеся глаза. «Очень хочу!» — обрадовался я. Итак, держась за мой локоть, он засыпал меня вопросами. Я торопливо отвечал и сам расспрашивал его обо всем, а он мне рассказывал о том, что, видимо, радовало. издат приступил к изданию собрания его сочинений. В последний раз я встретился с Есениным за полтора месяца до его смерти. Со старшими дунканятами мы ехали вечером в трамвае, возвращаясь домой после сеанса в кинотеатре «Художественный». У Причистинских ворот... Вошло несколько пассажиров, один из них в сером пальто и светлой кепке, быстро прошел по вагону к выходу. В это время вагон тронулся, сильно дернув, и пассажира бросило прямо на колени одной из сидящих студиек. Он сконфуженно вскочил на ноги, и тут мы оба схватили друг друга за руки и закричали «Сергей Александрович! Илья Ильич!». Я смотрел на него, и тревожно ныло сердце, он очень изменился, Похудел, как-то посерел, и глаза потускнели, но улыбка была все та же, подкупающая, чистая, как у ребенка. «Неужели это они?» — радостно спрашивал он, оглядывая Дунканят. «Как выросли, а где капелька?» Так звал он свою любимицу Шуру Аксенову. «Вот к ней на колени вы и сели», — вдруг он сказал. «А вы знаете, я женился». «Знаю». «Правда хорошо». Сергей Есенин женат на внучке Льва Толстого. «Очень хорошо», — ответил я, с печалью глядя на его болезненное лицо. Много лет спустя сестра поэта Есенина писала в своих воспоминаниях об отношениях между Есениным и Толстой. Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь. Трамвай остановился у дома ученых, Студиики, прощаясь, выходили в переднюю дверь, простились и мы, на этот раз навсегда. Вскоре Есенин поступил на двухмесячное лечение в клинику внутренних болезней первого МГУ, но через 26 дней выписался оттуда и через день, 23 декабря, уехал в Ленинград, взяв с собой все свои записки, рукописи, книги. «Есенин ехал в Ленинград не умирать, а работать», пишет в своих воспоминаниях друг поэта-журналист Устинов.